Глава пятнадцатая. Кэссиди. Бред. Совершенная нелепится. Они там с ума сошли. Машина сломалась, и точка. Не верила ни глазам, ни ушам. Покинула зал распределения до того, как ко мне успел прорваться хоть кто-то, кроме ребят. Сначала надо сбежать, а потом подумаю над ситуацией в более спокойной обстановке. Вернулась в приют. Делать мне здесь было уже нечего, но никакого более безопасного места шокированный мозг не выдал. Как вообще это могло произойти? Кандидатка в принцессы? Я? Сейчас пар из ушей пойдет. Поднялась в спальню. Изначально думала, что попаду в Циир, поэтому вещи даже не собирала. Все равно этот отстой там не пригодится. В центр-то попала, вот только... Начала судорожно собирать вещи. Ситуация совсем не внушала доверия. Попыталась переложить инструменты в другой карман, чтобы сэкономить место. На пол с тихим стуком упала запомка. Подняла ее и сжала в кулаке. В голове резко прояснилось. Ворвалась в комнату Дана. Саймон все еще оставался неподвижным. Приборы мерно шумели, заставляя меня злиться еще больше. «Твоих рук дело!» — чуть ли не прокричала в пустоту и рассмеялась. «Конечно, кто еще мог бы устроить нечто подобное?» «Зачем я тебе там нужна? Считаешь, что справлюсь в одиночку?» Ожидаемо мои вопросы остались без ответа. Услышала, как хлопнула входная дверь внизу. «Кэсси!» — позвала меня Шерия и поднялась наверх. «Вот ты где!» Она неловко мне улыбнулась. На меня неожиданно навалилась усталость. Проигнорировала ее и вернулась к сумке. Кинула на вещь расстроенный взгляд и села на кровать. Может, все это только сон? Верно, завтра проснусь и пойду на распределение. Решила сбежать? Подняла шире и одну бровь, идя за мной по пятам. Бесполезно, найдут, буркнула ей в ответ понимая, что все сделанное мною после увиденных новостей было иррациональным и глупым. — В панике ты становишься предсказуемой, — Шерри пожала плечами и села рядом. — Что будешь делать? — Будто мне дадут выбор, — вздохнула и закрыла подушкой лицо. В дверь постучали. Пару секунд было тихо. — Лука сказал, что к тебе приехали. — Удивительно быстро, — учитывая, как ты убегала, — нахмурилась Шерия. Они видели, на какой транспорт я села. Его несложно отследить, если задаться целью. Встала с кровати и спустилась. Внизу меня встретили младший и мужчина лет 40. Весь его вид говорил о том, что ему было неприятно здесь находиться. Ожидаемый Чак меня догонять не стал. Его-то уж точно искать не стали бы. Надеюсь, у него все пройдет гладко. Здравствуйте. Поздоровался со мной мужчина. Меня зовут Ким Чейз. Работаю в бюро распределения. Я провожу вас до столицы и выдам все необходимое. Чудесно. С наигранным энтузиазмом отозвалась на его предложение. Удачи. Шерри в прощании хлопнула меня по плечу. «Она мне понадобится», — чуть слышно пробурчала в ответ и помахала рукой младшим. Будто под конвоем села в машину, она сильно покачнулась. В нашем секторе почти не работали магнитные дороги, поэтому и транспорта не было. Надеюсь, мы не заглохнем где-нибудь. Судя по лицу Кима, он думал примерно о том же. Сев на водительское место, он протянул мне сверток. Нашла там браслет для связи, удостоверение личности и что-то очень похожее на запонку Саймона. Правда, это была небольшая белая бусина, а не большой изумруд. «Персональный ключ», — произнес Ким, заметив мой интерес. «Его дают всем из верхних кругов». Вопросов стало еще больше. «Значит, Саймон точно дал мне ключ от чего-то». Догадывалась об этом, но спросить было не у кого, так что старалась не забивать голову. Надеюсь, он не ограбил банк и не спрятал так наживу. Мы доехали до вокзала и пересели на более скоростной транспорт. Правда, и с ним путь был не близкий. Как только дошли до своих мест, состоящих из двух небольших лавочек, села и уснула. Слишком много переживаний для одного дня. На удивление спала, как убитая. Мужчина разбудил меня, когда уже надо было уходить. Количество людей ужасало уже на выходе из транспорта. Кое-как вылезли на вокзал. Шум стоял оглушающий. Несмотря на раннее утро, людей было слишком много. С разных сторон раздавался роботизированный голос, объясняя маршруты и объявляя о прибытии. Голова закружилась. Точно бы упала, если меня не схватили большие ладони. Они тут же притянули меня для крепких объятий. С перепугу попыталась освободиться, но человек моих стороней даже не заметил. С прибытием Кэсси радостно воскликнул знакомый голос. Подняла голову и встретилась глазами с Даном. Какой то огромный! Вместо приветствия пропищала, осматривая его силуэт, похожий на шкаф. Чуть-чуть внешне изменился, рассмеялся Дан и потащил меня сквозь толпу, ловко заставляя их пропустить нас. Мы вышли из здания, и я ахнула. Вид просто шикарный. Огромные здания, голограммы, экраны и спешащий транспорт. «Добро пожаловать в столицу Аскании», — заметив мое состояние, произнес Дан. Ким, наконец, выбрался из толпы и подошел к нам. «Дальше я сам, спасибо!» — не дал ему и слова вставить дан. Мужчина осмотрел его с ног до головы и кивнул. «Не слишком ли быстро он согласился?» — спросила, смотря, как Ким удаляется. «Конечно нет. Я специально сегодня в форуме пришел». Улыбнулся мне друг и приосанился. «Серая форма с золотыми вставками. Мне ни о чем не говорила». «Королевских телохранителей много куда пускают, даже без ключей», — подмигнул он мне. «Смотрю, карьера у тебя идет в гору», — искренне улыбнулась ему, порадовавшись за друга. «Нам стоит поспешить, так что пойдем в замок», — немного посерьезнел он. «Уже?» «Я хотела осмотреться побольше», — с тоской обвела взглядом улицу. «Поверь, сегодня не стоит», — неловко отозвался Дан. Не задавая вопросов, пошла вслед за ним к еще одной машине, которая доставила нас под самые ворота замка. Невероятное строение. Интересно, как много вещей регулируется ключом. Система тоже находится в замке. Купол совсем незаметен. Думаю, к нему вплотную не пустят, но, может... Голова разболелась сильнее. Кажется, стоит поумерить энтузиазм. Дан подвёл меня к воротам. По бокам от них стояли люди с красными вставками на форме. Чуть позади машины также толпились люди, о чём-то тихо переговариваясь. Кажется, мы были им совсем неинтересны. Заметила, как девушка в форме с красным незаметно кивнула Дану. — Уже подружкой обзавёлся? — Решил его немного подколоть. — Я довольно популярный, — без бахвальства ответил он, — Словно говоря, какая сегодня погода за окном. Приложи ключ. Дан указал мне на небольшую панель. Выполнила его указание. Приветствуем седьмую кандидатку в крон принцессы королевства Аскания, Кэссиди Лейк. Протокол ваших данных успешно активирован. Ворота отъехали в сторону, а красные стражи, что разглядывали меня, тут же потупили взгляд. Люди, что до этого стояли в отдалении, резко побежали к воротам. Стражи в форме встали между мной и ими. «Кэссиди, вы планируете победить? Мисс Лейк, вы рада оказаться здесь? Скажите хоть пару слов!» Дан затащил меня внутрь. «Что это было?» Поежилась, как только мы чуть отдалились от них. «Привыкает ты теперь звезда», — пожал он плечами. «Думаю, тебе стоит переодеться». «Провожу тебя в твои покои». От последнего его слова меня совсем уж передернуло. «Назовешь меня хоть раз принцессой, и я отключу твой протез», — тихо прошипела ему, предупреждая. Дан рассмеялся, но ничего не ответил. «Не замок, а лабиринт. Пока дошли до комнаты с моим именем, преодолели коридоров двадцать». «Прошу». Он открыл мне дверь, приглашая войти первой. Светлая комната поражала масштабом. Она была почти как весь приют. Огромные окна, кровать, как все наши, если их составить в одну. Диван, столик и экран. «А где?» — продолжала осматриваться. «Ищешь шкаф?» — спросил Дан и открыл одну из дверей. За ней оказалась еще одна комната с вещами. «Куда так много?» Неловко посмотрела на внутренности шкафа. «За той дверью ванная», — оповестил меня Дан, указав на противоположную сторону. «Не буду грузить тебя информацией сегодня». Подошла к кровати и провела ладонью. Очень мягко и непривычно, села и чуть не провалилась. Дан скрылся за дверью в коридор, легла на спину, почему-то клонила в сон. Странно. Думала, что выспалась в долгой дороге. Друг вернулся и поставил рядом с кроватью ведро. «Зачем?» — начала была я, как почувствовала резкий приступ тошноты. «За этим», — вздохнул Дан. «Не переживай. Это из-за чистителей воздуха. Через пару дней станет лучше». «Пару дней?» — успела подумать до того, как меня вырвало.